Глава шестнадцатая Он вернулся домой в четвертом часу утра. Анджил не спала. Она, как и обещала, ждала его, сидя в кабинете и листая книги. Андронго молча прошел в ванну, стащил в себя одежду и встал под горячий душ. Она вошла следом и смотрела, как он купается. Андронго стоял под горячими струями воды, закрыв глаза. Все было кончено. Он не знал, как рассказать обо всём Арзуманяну, как вообще увидеться с ним. Но он знал, что свою работу они сделали неплохо. "У тебя всё в порядке?" осторожно спросила Джил, когда он потянулся за полотенцем. "Да." Он громко тщательно вытерся и, набросив халат, пошёл в спальню, чтобы найти свежее бельё, а она отправилась на кухню. Когда он появился там, она разогревала для него равиоли. купленный в магазине, расположенном напротив. «Я не очень хорошо готовлю», — призналась Джилл, «но равиоли ты, по-моему, любишь». Он кивнул, усаживаясь за стол. Действительно, ему нравилась итальянская еда. В ней было что-то знакомое с детства, угадываемые вкусовые ощущения теста с жареным мясом. Бакинская кухня отличалась от кухонь других районов Азербайджана тем, что здесь преобладали мучные блюда с мясом. Он помнил, как мать готовила всевозможные блюда. Здесь были дюшпара, небольшие пельмени, сваренные в бульоне и подаваемые как первое блюдо. Невероятный хинкал, который отличался от грузинских хинкали. Тонко раскатанное тесто разрезалось на маленькие квадратики, после чего его отваривали и перед подачей к столу сверху засыпали обжаренным в масле с луком мясным фаршем. И ещё невероятные кутабы, которые раньше делали из верблюжьего мяса. А теперь стали готовить с баранином мясом или с зеленью и тыквой. Он вспомнил родной дом, родной город, маму, семью. Анжел поставила перед ним тарелку, принесла салат, бутылку вина. Он улыбнулся. Это было итальянское Кьянти. Ты выходила из дома? негромко сказал он. Да, призналась она. Я не стала вызывать водителя. Магазин рядом, а чтобы купить нужные продукты, совсем не обязательно хорошо знать русский язык. Он начал сосредоточенно есть. Она сидела напротив, смотрела на него. Ты не хочешь мне ничего рассказать? Осторожно спросила Джил. Всё в порядке, ответил Дронга. Мы нашли негодяев, которые убили детей. Сегодня следователь прокуратуры арестовал обоих. Они нормальные люди? не поверила Джил. Не совсем. нахмурился Дронго. Он вспомнил карлика и его страшного напарника. «Один психопат, а другой дебил», в сердцах добавил он. «Трудно тебе?» произнесла Джилл. Он взглянул на нее, затем поднялся и принес два бокала. Открыл бутылку и налил к Янте в бокалы. Себе и ей. Совсем понемногу. «За тебя!» поднял он бокал. «Спасибо тебе за понимание». Бокалы едва слышно соприкоснулись. Она улыбнулась. Ей было приятно услышать похвалу. Такие слова он говорил ей нечасто. «И равиоли вкусные», — сказал Дронго. «Почему?» — почти крикнула она. «Почему они стреляли в детей?» «Деньги», — пояснил он. «Им хорошо заплатили за убийство Розуманяна. Чтобы гарантировать себе безопасность, они договорились с целохранителем Розуманяна». Тот перенёс свадьбу своей сестры именно на этот день, чтобы не мешать им и иметь алиби. Убийцы понимали, что другого шанса у них не будет. И когда появилась машина с семьёй Рзуманяна, убийцы открыли огонь. Вернее, решение принял психопат и садист, а второй с ним согласился. «Как страшно!» произнесла она, зябко поёжившись. «И ты искал этих мерзавцев?» «Это моя работа!» «У тебя плохая работа!» неожиданно сказала она. Я знаю, что не должна этого говорить. Не должна вмешиваться в твои дела. Но так больше нельзя. За сегодняшний день ты очень изменился, как будто постарел. Я видела, как ты страдаешь. Так нельзя, убеждённо повторила Джел. Я не уеду одна. Мы уедем вместе. И что я буду делать в Италии? Мы с тобой уже обсуждали этот вопрос, Джел. Мужчина должен заниматься конкретным делом, если хочет себя уважать. Но моя работа не такая уж плохая. Я избавляю мир от вредителей, паразитов, всякой дряни. Разве это плохо? Ты принимаешь всё слишком близко к сердцу. Об этом мы тоже говорили, но ты права. Сегодня у меня был срыв. Обещаю, что больше это никогда не повторится. Я не об этом. Мне не хочется, чтобы ты так страдал, мучился. Ты сам говорил мне, что ценишь итальянское отношение к жизни. У меня не ощущать счастья в каждом мгновении. Жизнь прекрасна. Это ведь твои слова. Я и сейчас готов их повторить, только чтобы жизнь была прекрасной, за это нужно бороться. Сегодня следователь спросил меня, зачем мне это всё нужно. И знаешь, что я ему ответил? Вспомнил слова римского императора Адриана, который считал себя ответственным за всю красоту мира. Ты тоже считаешь себя ответственным? Прикусив губу, она лукаво улыбнулась, сквозь навернувшиеся слёзы. В какой-то мере. Он снова налил кентив в бокалы. Спасибо тебе, Джил. Мне нужна была твоя поддержка именно в эти дни, может быть, самые сложные для меня. Ты всё поняла правильно. Я не тот мужчина, который любит говорить приятные слова женщине, ухаживать, быть галантным кавалером. Я меняюсь, Джил, и не всегда в лучшую сторону. Моя работа безусловно накладывает на меня какой-то отпечаток. Я становлюсь более циничным, более прагматичным. Всё это так. Не перебивай меня. попросилон, увидев, что она сделала протестующее движение. Но я всё равно благодарен судьбе, скажу тебе откровенно. Не знаю, сколько мы будем вместе, но это будет зависеть только от тебя. И за каждый день, который ты проводишь рядом со мной, я тебе благодарен. А в нашем роду Вальдано женщины не бросали мужчин, неожиданно сказала она. И мужчин и женщин. Мы верные католики и всегда считали, что Бог даёт одну женщину мужчине и одного мужчину женщине. Нашей семье рассказывают предание о рыцаре, одном из моих предков, который отсутствовал 22 года, был в плену. На вернувшись, он узнал, что любимая жена ждала его все эти годы. Я тебе никогда не рассказывала эту легенду. Надеюсь, что это только легенда, пробормотал, усмехнувшись Дронга. И я не заставлю тебя ждать меня 22 года. Всю мою жизнь, неожиданно сказала она, глядя ему в глаза. Если вдруг ты однажды решишь меня бросить, Я буду ждать, когда ты вернёшься. Всю мою жизнь я буду ждать только тебя. Он вдруг понял, что она говорит серьёзно. Более того, это звучит как клятва. Андронго почувствовал, как у него дрожат руки. Он с удивлением взглянул на них. Никогда прежде с ним такого не бывало. Она смотрела ему в глаза и ждала, что он скажет. Не зная, что следует говорить в таких случаях, Андронго отодвинул тарелку, молча поднялся Я байда стол подошёл к ней и осторожно поцеловал в голову. Затем молча вышел в ванну и начал сосредоточенно чистить зубы. Она мягко прошла следом, и он, обернувшись, увидел, что она стоит у порога и смотрит на него. Он закончил чистить зубы. "Когда ты так говоришь, мне становится стыдно", признался Дронга. "Иногда мне кажется, что я не тот мужчина, который должен быть рядом с тобой". Она шагнула к нему. Тихо. Она пальцем дотронулась до его губ. Не говори ничего. Я надеюсь, что сегодня никто больше не позвонит. И остаток сегодняшней ночи ты проведёшь у себя дома. Она оказалась почти права. Когда раздался настойчивый телефонный звонок, Едронга, проснувшись, взглянул на часы. Он увидел, что уже полдень. Стрелки показывали 5 минут первого. Хорошо ещё, что раньше никто не позвонил, подумал Дронга, осторожно вставая. Он жил в пала рядом. но он старался подняться тихо, чтобы не разбудить ее. Подойдя к телефону, он поднял трубку. «Добрый день», — пробормотал Дронго, глядя на часы. «Кажется, мы проспали». «У меня плохие новости», — сказал вместо приветствия Эдгар. «Мне только что звонил Игорь Гордеев». «Что случилось?» — поморщился Дронго. «Из управления внутренних дел сегодня утром сбежал викинг». сообщила ошеломляющую новость вей де манис он выпрыгнул со второго этажа и скрылся как это сбежал не понял дронга как он мог сбежать они с ума там посходили в управлениях внутренних дел обычно ставят решётки на окнах как он мог убежать его оставили в комнате одного пояснил эдгар и он сломал решётку так мне рассказал гордеев он считает что ты должен срочно уехать И викинг будет тебя искать, чтобы отомстить. Я думаю, тебе нужно уехать вместе с Жел. Мне ещё успею сбежать. Повысил голос Дронга. Ты мне толком объясни, как это могло случиться? Ничего больше не знаю. Позвони Гордееву, он тебе расскажет. А я закажу вам билеты на вечерний рейс куда-нибудь в Европу. Куда лучше? В Рим? В Мюнхен? Никуда, отрезал Дронга. Я сначала поговорю с Гордеевым. Он положил трубку и начал набирать номер старшего следователя. Телефон всё время был занят. Дронга от нетерпения начал дёргать правой ногой. Наконец он дозвонился. "Что случилось, Игорь?" закричал Дронга. "Как мог сбежать викинг?" "Не знаю", услышал он немного виноватый голос Гордеева. "Мы сдали его в ВД, затем его привели на допрос к следователю. Кабинет находится на втором этаже. Оказывается, там были слабые решётки. а он физически очень сильный человек. Выставил решетку и сбежал, прыгнув со второго этажа. Сейчас введен в действие специальный план перехвата. Я надеюсь, что его задержат. Он может менять себе лицо сколько угодно, но с его физическими параметрами сотрудники милиции его все равно вычислят. Это дело нескольких дней. Из Москвы он не может никуда сбежать, все перекрыто. Я звонил вам, но телефон не отвечал. Поэтому я позвонил Вейдеманису и попросил передать нашу просьбу. Вы должны срочно уехать. Викинг неуправляемая личность. Мне бы не хотелось, чтобы вы пострадали. Подожди, Игорь. Мрачно прижвал его Дронга. Неужели вы в ВВД не знали, что нельзя оставлять Викинга одного в кабинете? Неужели они не поняли, с кем имеют дело? Не знаю, ответил Гордеев. Я вообще ничего не понимаю. У меня утром отобрали это дело. Его отобрал, закричал Дронга. Как это отобрали? Он услышал, как поднимается спасерия жил, но уже не мог сдержаться. Сотрудники отдела собственной безопасности МВД пояснил Гордеев. Они будут проверять, каким образом Викингу удалось бежать. И ещё одна плохая новость. У его напарника, карлика, оказалось слабое сердце. Он сейчас в больнице, но врачи считают, что он не выживет. Ясно. Неожиданно спокойно сказал Дронга. Теперь всё понятно. О чём вы говорите? не понял Гордеев. «Ничего, ничего, все правильно, Игорь. Вы уедете сегодня? Я вас очень прошу, уезжайте. Мы его обязательно задержим. И тогда вы сможете вернуться. А разуманяна мы тоже предупредим». «Обязательно», машинально произнес Дронго, думая о своем. В коридоре появилась испуганная Джилл. Она уже поняла, что случилось нечто неожиданное. «А я вам перезвоню, как только получу новое известие», пообещал Гордеев. Дронга положил трубку, взглянул на Джил. Опять что-то случилось? спросила она. Он кивнул, продолжая думать о случившемся. Затем поднял трубку, набрал номер. Эдгар, сказал он, услышав знакомый голос. Срочно приезжай ко мне и возьми Леонид Кружкова. Куда ты решил уехать? поинтересовался Ведманис. Никуда, ответил Дронга. Приедешь, и мы поговорим. Положив трубку, Дронго продолжал сидеть рядом с телефоном. Анжел подошла и села рядом. Он сбежал? Она уже понимала многие русские слова. Дронго кивнул. Она быстро обняла его. Он может тебя найти и убить, сказала она с какой-то детской незащищённостью. Нет, не может. Он вдруг вспомнил Натали. В другое время и в другом месте у него была женщина, которая погибла вместо него. Андронго с тревогой взглянул на Джилл. Неужели история повторяется? Ему так трудно было забыть Натали. И спустя столько лет, когда он наконец встретил Джилл, все может рухнуть в одно мгновение. «Значит так», – твердо сказал он, глядя ей в глаза. «У тебя билет на завтра, и мы не будем его менять. Но ты должна дать мне слово. Сегодня ты никуда не выходишь, не подходишь к окнам, не отвечаешь на телефонные звонки. Договорились?» Конечно. Ты думаешь, он появится здесь? Нет, не думаю. Но я не хочу тебя терять. Ты мне слишком дорога. Она улыбнулась и снова обняла его. Как хорошо, что он сбежал. Она оживленно прошептала ему на ухо Джил. Ведь иначе ты не сказал бы мне этих слов. А затем они завтракали и ждали в отделе Диманеса с Крушковым. Те появились через полчаса. Мэжил ушла в спальню, а мужчины собрались в кабинете. Будем искать викинга. Твёрдо сказал Дронга: "Теперь уже ясно, что милиция его не найдёт, вернее, не будет искать". "Как это не будет?" изумился Крушков. "Что вы такое говорите? Он ведь убийца". "Сейчас я вам всё объясню", сказал Дронга.